Двадцать восьмая глава. Тася. Трудно разделять веселье с другими людьми, когда настроение на нуле, а на душе скребут кошки. Вина за тот страстный и горячий поцелуй с Ульяновым, человеком из прошлого, с которым у нас была одна общая тайна на двоих, неподъемным грузом висела на сердце. Ты такая задумчивая и тихая, кажется, кто-то говорил, что скучал по мне. Вот я вернулся. Где твоя улыбка? Влад коснулся пальцем моего лица и провёл им по скуле, заглядывая в глаза. Всё переживаешь за студию? Да, есть такое. И правда, где это глупое и томительное ожидание нашей встречи? А ведь ещё несколько дней назад я действительно ждала его из командировки. Мечтала о новой встрече и даже представляла нашу первую ночь. Купила красивое нижнее белье и получается, что напрасно. Здесь немного шумно. Смущённо улыбнувшись, я опустила лицо и поправила выпавший из прически локон. «Наверное, стоило позвать вместе с нами Регину, чтобы скрасить напряжённое молчание». «Давай после выступления поедем домой», – с надеждой попросила я. «Хорошо», – Влад заключил меня в объятия. Вроде и не было поводов для грусти. На танцполе играла музыка. Рядом был надёжный человек. но почему я думала сейчас о другом мужчине?» которого даже толком и не знала, что за проклятие такое. «Идём, потанцуем, может, это немного развеселит тебя?» Влад увлёк меня за собой на танцпол. «Скорее тебя!» – подумала я, но произносить вслух не стала. Иногда мы с Владом выбирались на шумные тусовки. Поначалу мне это нравилось. Но через некоторое время я перестала испытывать восторги по этому поводу. Сегодня согласилась с ним пойти, потому что это лучше, чем сидеть дома и думать о своих неуцелевших картинах. Если позволяла рабочий график, то ездила с ним на выступления. Влад работал танцором в популярном танцевальном коллективе. «Сегодня у них в клубе, куда он привёл меня?» Было запланировано несколько номеров. Когда он впервые пригласил меня в клуб, и я увидела его в движении, то окончательно потеряла голову от мужчины. Никто из нас и не думал, что случайное знакомство на улице перерастет в нечто большее. Мы двигались под ритмичную музыку совсем не в такт. Влад прижался ко мне и нежно поглаживал спину руками. Но я всё равно ощущала себя скованно, будто оказалась в свете ярких прожекторов, и на меня смотрела куча народа. Окинула быстрым взглядом танцпол и, выхватив из толпы лицо молодого человека, что сидел за столиком в обществе сестры, её жениха и какой-то незнакомой девушки, замерла на месте. Ульянов с компанией, видимо, тоже пришли в клуб весело провести время. Александр сидел в расслабленной позе, откинувшись на спинку дивана. И из подопущенных ресниц смотрел в нашу с Владом сторону. Первым порывом было вернуться к столику, схватить клач и бежать из этого места как можно дальше. Судьба жестоко подшучивала надо мной подстраивая встречи с человеком из прошлого, которого я и так не могла забыть. Но ключевое слово в этом всём – прошлое. И тем более рядом с Александром сидела очень даже симпатичная спутница. Прильнув к Владу, я позволила ему вести себя в танце. Его руки сомкнулись на моей талии, а горячее дыхание обожгло щёку. Почувствовав, наконец, от меня отклик, он запустил руки мне в волосы и, соединив наши лбы, заглянул мне в глаза, а затем слабо коснулся моих губ, скользнув по ним кончиком языка. Я снова вспомнила о поцелуе и прикосновениях Ульянова, которые вполне можно было считать предательством. И по телу пробежали неприятные мурашки. Мы танцевали с Владом, а я то и дело мельком ловила на себе горящие взгляды Ульянова и против воли злилась на него за эти разглядывания. Ему нравилось меня смущать. В итоге я не выдержала такого шквала внимания и попросила Влада перевести дух». Мы вернулись за столик, он заказал мне воды, а сам направился в раздевалку к своему коллективу. По программе у них стояло несколько выступлений, а я подумала, что сейчас самое время, чтобы ловить такси и под предлогом недомогания и духоты отправляться домой. Уверена, Влад не будет на меня обижаться. «Привет!» Сквозь децибелы громкой музыки услышала знакомый голос. Подняла лицо и встретилась с глазами Ульянова. Он смотрел на меня, слегка наклонив голову. Я кивнула в ответ и отвернулась к сцене, давая ему понять, что сеанс дружелюбия окончен, демонстрируя хладнокровие, которым совсем не обладала в данный момент. Александр подсел на диван рядом со мной, а я вспыхнула гневом, ведь он видел, что я была с молодым человеком, и сам пришел не один, его спутница сидела за столом с Наташей и Глебом, но все же он позволил себе подойти ко мне, решившись на столь нетактичный со своей стороны жест. «Не хочешь присоединиться к нашей компании?» Спросил он, заглядывая мне в лицо. «Кажется, твой друг оставил тебя». Я кивнула в сторону сцены, на которую вышел музыкальный коллектив с танцорами. Диджей избавил громкость музыки, и ведущий представил присутствующих исполнителей. «Нет, Влад выступает сегодня в этом клубе». «А твоя спутница, уверена, будет не в сильном восторге от моего присутствия». Ульянов перевёл взгляд на сцену, и уголки его губ скривились в усмешке. «Он диджей?» – проигнорировав замечание о спутнице, спросил он. «Танцор. И как только он выполнит свою работу и вернётся за наш столик, я предложу ему твой вариант». Дерзко улыбнулась в ответ, чувствуя негодование, что Ульянов всё-таки отважился ко мне подойти. «Я пришёл один, это подруга сестры», – улыбнулся Александр. «Стоило мне вернуться в Россию, как судьба то и дело подстраивает нам новые встречи», – растягивая слова, произнёс он. «В таком случае я тоже выскажусь на этот счёт». «Звучит, как дешёвый подкат». Повернулась, прожигая его взглядом. «Разве я подкатываю к тебе?» «Нет, но твои красноречивые и раздевающие взгляды...» С трудом произнесла я непослушными губами. «Это лишнее». «Неужели этим танцем и этой встречей я как-то дала ему понять, что жажду продолжения? Или он теперь судил обо мне и моих поступках сквозь призму той ночи, которая была между нами несколько лет назад? Но, кажется, мы выяснили, что толкнуло меня на этот шаг, и недомолвок между нами не осталось». «Ты красивая девушка». В момент твоего танца я вспомнил о той ночи, и откровенные картинки сами всплыли в воображении. Мне больше нравилось, когда ты был немногословен, твои комплименты неуместны. Смотрю, и ты время даром не теряла. Помимо таланта рисовать тоже неплохо научилась владеть языком и давать отпор. «Какие еще навыки скрываются под твоей наивной и ангельской оболочкой?» Из его уст последние слова прозвучали двусмысленно. Намекал, что в ту ночь я тоже была не особо разговорчива. Или его так задел мой недавний отказ? «Почему он пытался меня снова задеть?» «Неужели и в самом деле считал меня легко доступной девушкой, которая взяла в прошлый раз деньги, ей так понравилась эта продажная любовь, что она пошла по рукам?» «Твой парень знает о твоих увлечениях. Ты рассказывала ему о той ночи, о недавнем поцелуе со мной?» «Не знаю, что на меня нашло, Никогда до этого дня я ни на кого не поднимала руки, но ладонь сама взметнулась вверх и припечаталась на щеке мужчины. Огонь в его глазах загорелся пуще прежнего, а по губам расползалась ехидная усмешка. Он какое-то время молча смотрел мне в глаза, пока краска стыда не обогрела мои щеки. Я ощущала напряжение в каждой клетке и сильное желание. Желание впиться губами в его рот и снова почувствовать его прикосновение. От одних только воображаемых картинок нашего поцелуя кровь забурлила по венам. Я, схватив клач со стола, поднялась и быстрым шагом направилась на выход». Потом буду объясняться с Владом, почему сбежала из клуба. Ближайшие полчаса он точно проведёт на сцене. А я не могла их провести с Ульяновым, потому что ничем хорошим это всё не закончится. Я собиралась позвонить ему на днях, поблагодарить за ремонт квартиры и узнать, куда исчезла моя машина. Но теперь была полна решимости отложить эти грандиозные планы на неопределённый срок. Я пробиралась через толпу, когда кто-то схватил меня за руку и потянул на себя. Развернувшись, встретилась глазами с Ульяновым, а сердце ухнуло куда-то вниз. Он смотрел на меня тем самым взглядом, который всё ещё иногда мне снился. Обхватила руками за талию и прижал к себе. «Я не такой виртуоз, как твой друг, но уверен, что вытяну эту партию». Слегка задвигался в такт мелодии, увлекая меня за собой. «В ту ночь я уехал и исчез из твоей жизни, но больше не повторю той ошибки».